Глава шестая. Рабы не мы А потом он украл из дворцового зала шкуру тигра, завернулся в нее и грабил по ночам одиноких прохожих. Правдивая история из жизни лорда-советника, седьмого тана Атли, рассказанная зеленщицей со слов ее троюродной сестры, которой случилось помогать на замковой кухне. Спокойно, Иза. Руки Урфина были надежной опорой. Пусть бы я и не собиралась по местной традиции лишаться чувств. Война? Ничего страшного. У всех свои недостатки. Я тоже не ангел господен. Ты вряд ли когда-нибудь увидишь Кая в этой ипостаси. Почему? Ты – женщина. Надо же, я не против мужского шовинизма в отдельно взятой ситуации. и Я просто хочу, чтобы ты сама увидела. Ты не отсюда родом. Ты способна мыслить иначе, чем они. Война – это... Что? Бог этого мира или части его? Садник апокалипсиса? Или, безусловное, зло? И явление, – подсказал Урфин. Стихия. Только в отличие от природной, это рождена людьми. И как стихия она способна разрушать. Под копытами красного жеребца лежали развалины. Приглядевшись, я могла различить дома и людей, таких крошечных, беззащитных. Или сдержать разрушение. В твоем мире есть оружие, настолько сильное, что его нет нужды использовать. Атомная бомба? Ее использовали. Дважды. Но Урфин прав. Миру хватило, чтобы испугаться. Но как надолго хватит этого страха? Я раньше не думала об этом, а теперь вот, глядя на растоптанный, разорённый город, вдруг поняла, что ничего не знаю о войне. Я видела фильмы про наших и немцев, и ещё про Вьетнам, и про рыцари тоже, которые хотели захватить Иерусалим, потому что там жил бог. Кая – сила сдерживания. Урфен отпустил меня, наверное, поняв, что не сбегу. Поэтому его боятся? И поэтому тоже. А почему ещё? «Мне отчаянно хотелось взглянуть в лицо рыцарю, который столь пристально разглядывал меня. Я понимала, что взгляд этот нарисован, и что снять шлем не выйдет по той же причине. Однако желание и логика – вещи трудносовместимые. Стихию сложно сдержать в узде, и война не перестает быть, потому что есть Кая. Он изменяет войну под себя, но не прекращает ее вовсе. Невозможно остановить приграничные стычки». Или пиратские набеги. Изловить все разбойничьи, банды или мародеров, убийц, насильников, копателей могил. Война многолика. Люди не то чтобы обвиняют его. Скорее уж думают, что если понравится кая глядишь, война обойдет твой дом. А если нет? Урфин не стал отвечать, и без того понятно. Страшный мир, но вера их крепка. Наверное, от того, что бог их воплоти и живет рядом. Жертвы ему не приносят? на всякий случай уточнила я. А то, мало ли, вдруг обряд бракосочетания — это местный эвфемизм. А вместо брачного лужа не сказать, чтобы я сильно на него спешила. Меня ждет холодный алтарь и нож в сердце. Раньше приносили, но дед Кая запретил. Его жертвы на поле брания. Реформа-то, однако, хотя на сердце полегчало. В войне не молятся, но иногда благодарят, если она проходит мимо. Или же просят, чтобы война забрала кого-то просьба опасная потому что война способна явиться на зов. И как знать, кого она выберет? Просящего или того, чье имя он назвал огню? Поэтому просит лишь тот, кому нечего больше терять. Мы отступили, попятились, не смея повернуться спиной к грозному рыцарю, который вновь спрятался в сумраке. И белые сети, сплетенные из тончайших жестких нитей, я решилась-таки потрогать их, погасли. «Это ночная мурана», — пояснил Урфин. Растение, которое живет лишь там, куда не заглядывает дневной свет. Ее семена прорастают в песчаник. Они растут очень медленно. На толщину волоса, в год. Побеги выделяют особый сок. От него песчаник чернеет и становится прочным, как, э, как камень. Как самый прочный камень из всех известных мне. И чем дольше Мурана живет, тем прочнее ее убежище. Толщина волоса в год? Это меньше миллиметра. А плети Мураны свешивались с крыши до самого пола почти. И сколько же лет этому месту? Столько же, сколько рыцарю на стене. Стой!» – я приказала Урфину, и тот подчинился приказу. «Сколько ему лет?» «Кая?» «Двадцать девять. Хороший возраст». «Ну, могло быть и хуже. Я уж было подумала, но все равно уточню». «Он не бессмертен?» «От этих богов никогда не знаешь, чего ожидать». Нет, его сложно убить, и жизнь его будет длиться немного дольше, чем у обычного человека. А рисунок? На этой фреске, поправил меня Урфин, изображен первый лорд-протектор Кая Дахерти. Семейный, значит. Ну, ничего, как-нибудь уживемся. В конце концов, что мне еще остается?» Тиса ждала на том же месте, где мы ее оставили. Она стояла ровно, как гвардеец перед дворцом королевы и глядела исключительно под ноги. Нашему появлению Тиса обрадовалась, хотя тут же нацепила маску безразличия. Только плоховато у нее получалось притворяться. — Мы возвращаемся, — шепотом поинтересовалась она и тут же предупредила. — Леди не посещают это место. — Я так понимаю, местные леди вообще предпочитают не высовывать нос за пределы собственных покоев. Ничего, постепенно перевоспитаем. Я прямо чувствую в себе безудержное желание изменить мир. Надеюсь, он выдержит. К моему удовлетворению повернул Урфин не к замку, а, как было обещано, к рынку. Ура, мы идем за покупками. Вернее, идет Урфин. Тиса скорбной тенью держится сзади, а я подпрыгиваю от нетерпения. Лавки, лавочки, лавчонки сколько же их!» И рынок – вовсе не огромная площадь, где с самодельных прилавков торгуют китайским ширпотребом. Нет, нынешний рынок – это целый город разноцветных палаток, ярких навесов, каменных строений, которые выделялись своей основательностью. Это узкие улочки, чей рисунок менялся прямо на глазах. Шелковый шатер, расписанный розами и полный удивительных тканей. Бархат, мягкий и тёплый, словно живой, и переливающиеся всеми оттенками тофта. Жемчужные тона атласа и прозрачный летящий газ, который смуглолиться и молчаливый торговец ловко протягивал сквозь кольцо. И лавка золотых дел мастера, старенького и сохшего, до того, что сперва я приняла его за удивительную статуэтку, а сообразила, что ошиблась, лишь когда мастер открыл глаза». Он неторопливо раскладывал на тёмном отполированном прикосновениями дереве пасьянс из колец, перстней и серёг удивительной работы. Выводил дорожки золотых браслетов и строил целые замки из тяжеленных нагрудных цепей. Я хотела купить всё и сразу. Орфин торговался, почему-то так же молча, но яростно выкидывая цену на пальцах. Потом был домик парфюмера, и я смотрела, как драгоценные эссенции цветочных масел соединялись друг с другом, рождая чудесный аромат. И выбирала соль для ванны, и сетки для волос, перчатки. Тысячи чудеснейших вещей. А когда устала, мы остановились у помоста и посмотрели, как ловко смуглая плесунья управляется сразу с шестью факелами. И урфин свистел, топал вместе с толпой а потом бросил девушке монету, которую та поймала на лету, не упустив, однако, факела. «Это недостойно», – пробормотала Тиса, впрочем, уже не слишком уверенно. «Это весело», – возразила я ей, – «но я хочу есть». И мы отправились за едой. Урфин привел нас к длинному и низкому строению, точнее, даже не строению, навесу, лежавшему на толстых столбах. Здесь не было привычных мне, да тоже, столиков – Их заменяли ковры, а вместо стульев предлагались подушки со смешными кисточками. Еду подавали в деревянных тарелках, высланных тёмно-лиловыми листьями. «Мерса», — подсказал Урфин, — «предаёт кушаньям особый аромат». А есть приходилось руками, в чём была своя прелесть. Горячий жир стекал по пальцам и собирался в ладони, откуда его следовало промакивать куском сухого хлеба. Звенели натянутые струны местные домры, который терзал белоглазый музыкант, и я вдруг поняла, что мне хорошо. Здесь и сейчас, в этом месте, в этом мире, и, быть может, я стану ему нужна. Зачем? Пока не знаю. Музыка стихла, и я вдруг увидела, что музыкант сидит на цепи, ошейник его был скрыт под высоким воротником, но цепь выползала из-под рубахи, и металлической змеей стекала к полу. «Он раб?» — спросила я. «Должник». И, не дожидаясь вопроса, Урфин объяснил. Ошейник скрыт. Размер долга определяет судья. И когда человек отработает долг, он становится свободен. Обычно долг выплачивает гильдия, которая уже сама дает должнику работу. Араб это навсегда. И ошейник он прятать не смеет. Бывают исключения, – Тиса говорила с невыразимым отвращением, разглядывая содержимое тарелки. К еде она не прикоснулась, хотя готовили здесь прекрасно. Очень редко, но все же бывают. Исключение поддерживает правила. Похоже, этим двоим есть что сказать друг другу на своем языке, который все еще мне непонятен. Но такой замечательный день вдруг оказался испорчен. Снова зазвенели струны, но звучали они иначе. Не понадобилось ничего говорить. орфин сам все понял. Он вообще на редкость понятливый. Может, мысли читает. Мы вскоре свернули в переулок, а потом опять свернули. И еще раз, и снова. Рынок остался позади, и нас окружили высокие в два-три этажа дома. Куда мы идем? Признаться, я устал, как собака, и уже согласна была бы вернуться в замок, где меня ждали Гленна, Ванна и постель. Но ныть не буду, а то в другой раз не возьмут. Уже недолго, пообещал Урфин. Говорю же, понятливый и слово держит. Мощенная камнем дорога сузилась, избавилась от камня и стала одной из тех неприметных тропок, которые расчертили Крымское побережье. Она то становилась уже, то расширялась, тесня камням сизой колючки, то вновь истончалась, чтобы протиснуться сквозь нагромождение валунов. А море шумело рядом, его голос перекрывал далекое эхо города, и ветер обнял меня, растрепал колючей лапой волосы, Он нёс запах соли и йода, и ещё рыбы, смолы, немного прели, всего того, чем полны берега. Но вышли мы не на берег, на каменный козырёк, выступавший из горы. «Не бойся», — сказал Урфин. «Кому? Мне? Тисси? Я не боюсь. Я люблю море. А оно отвечает мне. Синь, куда ни глянь, синь. И белые чайки сливаются с небом. Выше чаек — без облаков» тянет подойти к самому краю. Тиса отступает. Ей страшно, и она не пытается скрыть страх. Тиса пятится по тропе, пока не отходит на безопасное расстояние. Пускай. Я уверена, что море не причинит мне вреда. Отсюда виденный город. Вьется лента стены, открываясь пристаням Между ними и кораблями снуют люди. От берега они идут пустые и быстро, облепляя длинные борта судов. Назад же ползут придавленные весом груза. «Тебя не любят, потому что ты маг?» Я села на край козырька, а Урфин остался стоять. Его тень сползала на скалы, эдакой сказочный великан. «И поэтому тоже... Но я не маг. Гильдия меня не признала. Я слишком стар, чтобы учиться в хаоте, и слишком привязан к этому миру. Сказал, как мне почудилось с грустью. «Поэтому моя сила неразменной золотой», — продолжил Урфин. «Я сумел вытащить тебя, но вряд ли смогу зажечь свечу». Или вызвать дождь. Ураган вот это, пожалуйста. Чуму. А остановить вряд ли получится. Чуму, значит, они тут все, как посмотрю, массового поражения. Помнится, леди Лоу так его и назвала. Чума. Очаровательно. Есть лорд война, лорд чума. Осталось отыскать смерть с гладом, и будет полный комплект. Мысли ты не читаешь, на всякий случай уточнила я а то кто этих магов, пусть и недипломированных, разберет. И вообще Эйнштейна тоже из университета исключили. А он потом теорию относительности создал. Не читаю. Иллюзий не создаю. По воздуху не перемещаюсь. Предметы не зачаровываю. С проклятиями у меня тоже не ладится. Ясно. С Эйнштейном я поторопилась. С другой стороны, в стране слепых и одноглазый король. Магам запрещено здесь находиться. И почему меня это не удивляет? Но ответа на интересовавший меня вопрос я так и не получила. Они тебя боятся? И боятся тоже. Урфин опустился на песок. Сидел он по-турецки, скрестив ноги и накрыв ладонями колени. Но скорее презирают. Я думал, что ты догадалась. Я раб. Вернее, был когда-то. Давно. Но это не важно, как давно. Двадцать лет. Тридцать. Сто тридцать. Не они... Но их дети и внуки будут помнить, что Тан-Атли не Тан, а раб, которому дали свободу. Это здесь не принято. Раб? Он раб? Вот этот уверенный в себе тип раб? Пусть бывший, но я представить себе не могу Урфина в ошейнике, который ко всему надо носить на показ. А не потому ли его так раздражил воротник? Замечательный здешние обычай дарить ребенку друга. Года в три разница неощутима. Если трещина и есть, то она не мешает жить. Но чем дальше, тем шире трещина. И годам к десяти приходит четкое понимание. Чего? Своего места в мире. Быть рядом, держаться в тени, помогать всегда и во всем. Служить. Такому рабу доверяют любые тайны, а он не способен предать. Есть особые ритуалы, которые гарантируют верность. Понятно. О правах человека здесь и слыхом не слыхивали». Кая дал мне свободу. Урфин подпёр подбородок кулаком. И титул, и власть, и богатство. И всё, что у меня есть, принадлежит ему. Потому что ты, тебя... Нет, за тенью меня не сделали, но Кая — единственный человек, который держит меня в этом мире. И ради него я готов на всё. Речь Урфина прервал громкий звук, донёсшийся со стороны моря. Крик, раскат грома. Голос оборвенной струны и эхо колокола. Мелодия осколков стекла, которые рассыпаются под ударом молний. Огромная тень скользнула с небес. Погоди секунду. Орфин выудил из-под полы тростниковую дудочку. Приложив к губам, он заиграл, но я не услышала ни звука. Зато тот, кто скользил над облаками, похоже, обладал куда более чутким слухом. Он ответил, и на сей раз голос исполина отразился от скал. Он пронизывал меня, но это было странно, всего-навсего странно. Оборванную мелодию подхватил целый хор. «Смотри», – Урфин поднял руку, – «странствующий паладин». Больше всего это походило на помесь кита и дирижабля. Исполин скользил меж облаков, и тело его заслоняло солнечный свет. Отраженный от кожи, тот становился лиловым, зеленым, красным. На моих ладонях распускалась радуга, а паладин подбирался ближе. Непостижимо огромный и такой изящный. И его свита — крылатки. Быстрые дельфиньи тени скользили в облаках. Они ныряли и выныривали, касаясь друг друга лопастями плавников. Вертелись в быстром танце, поднимаясь к самому солнцу, чтобы соскользнуть с луча. Вниз и к морю, и снова вверх. Они не трогают людей, если люди не трогают их. Паладин подошел еще ближе, позволяя разглядеть себя. Его шкуру сверкала на солнце. На спине она была темна, а к животу светлела до молочно-белого, жемчужного. Тяжелая китовья голова с трудом поворачивалась то влево, то вправо, и длинные усы, окаймлявшие пасть, трепетали. «Они ловят малейшие токи воздуха», — объяснил Урфин, протягивая открытую ладонь. Их с паладином разделяли считанные метры, но я вдруг поняла, зверь не решится подойти ближе. Жаль, мне хотелось бы прикоснуться. Питаются они белой пядью. Это мошки, раи которых носят воздушным течением. паладина человечьи глаза, и я отражалась в черных зрачках и в золотой радужке, как отражался урфин, берег и далекое море. А потом паладин ушел. Он взмахнул не то еще плавниками, не то уже крыльями, и ветер едва не сбил меня с ног. Каждый взмах уносил его дальше и дальше. Плач крылаток звал гиганта за собой. «Прежде их было много», — сказал Урфин, разрушив очарование момента. «А теперь паладины редкость. Люди почти всех выбили. Из-за мяса? Нет. Мясо у них жесткое, такое только для рабов и годится». Из-за костяной решётки, которая стоит в горле. Её пускают на корсеты. А ещё в голове паладина есть особое масло. Из него делают духи или ароматное мыло. Ещё иногда особые свечи. Корсеты? Масла? Духи? Убить подобное чудо ради такой ерунды? Идём, за орфин подал руку. Нам действительно пора. Тиса ждала, присев на жёлтый валун. Она была задумчива, если не сказать растеряна. Вряд ли ей доводилось видеть живого паладина. Мы переглянулись, и впервые я увидела в глазах девушки сожаление. К воротам высокого замка мы подошли даже не в сумерках, в потьмах. Пожалуй, из-за темноты, а еще из-за усталости я не обратила внимания на рыцаря. Точнее, обратить-то обратила, но приняла за статую, которых здесь имелось во множестве. Но вот статуя, громыхая броней, преградила нам путь». И Тиса со сдавленным каким-то отчаянным схлипом распростёрлась в поклоне. А Урфин как-то совсем уж обреченно произнес. «Вечера доброго, Кая. Не ждал тебя сегодня».